если б знали это в его городе, то усомнились бы в мрачных слухах о невидимых, ибо кто же мог допустить, что Иоганн Карл фон Фризау поддерживает сношение с дьяволом? И еще больше было бы общее удивление, когда бы стало известно, что в Розенкрейцерском капитуле состоят или состояли очень знатные люди и даже владетельные князья, как Морец Морец, ландграф Гессен-Кассельский или христиан, князь Ангальдский. Вместе с владетельными князьями был в капитуле ученый, голландский профессор Йонгман, нисколько незнатный и неродовитый. А как раз перед сеймом, к великому своему счастью, попал в капитул и совсем простой человек, старый магдебургский печатник Тобиас Вильгельм Газен-Фуслейн. Выбрали его потому, что это был человек праведной жизни и светлой души, вдобавок большой мастер своего дела. Он работал и у Джунти, и у Жан Мэра, и у Эльзевиров, потом открыл мастерскую в своем родном городе, в протестантском Магдебурге, хотя сам был верующим католиком, и по ночам скрываясь от подмастерьев, печатал бумаги, дипломы, грамоты невидимых, несмотря на свою бедность, совершенно бесплатно, рискуя, быть может, костром. Тобиас Вильгельм Газен Фуслейн тоже ни за что не согласился бы вступить в сношение с дьяволом и даже верил в дьявола плохо, ибо трудно ему было допустить, что существует в мире столь злобное и вредное существо. Доверно да, так позднее оказалось многим, и другие члены капитула, за самыми редкими, может быть, исключениями, никогда в дьявола не верили, с дьяволом дела не имели и только грустно удивлялись, слыша, с какой ненавистью и с каким страхом говорят люди об их ордене. Настоящая же цель Розенкрейцеров была совершенно иная. Они хотели положить конец войнам, казням, пыткам и прочим страшным и бесполезным для человека вещам, найти способ лечения всех болезней, установить равенство и дружбу между гражданами, а равно мир и любовь между всеми народами, кроме разве каких-нибудь турок. И, наверное, они этой цели достигли бы если бы не мешали им разные случайные обстоятельства, а всего больше козни врагов. В Регенсбурге должны были невидимые обсудить главные вопросы, интересовавшие образованных людей. Нужно было поговорить о том, прав ли престарелый Галилей, занимавший должность первого философа при дворе великого герцога Тосканского, Вслед за давно умершим польским каноником этот знаменитый и почтенный старец утверждал, что не солнце вращается вокруг земли, а земля вокруг солнца. Второй же вопрос был политический, связанный отчасти с регенбургским сеймом. Необходимо было выяснить, как относятся невидимые к Валенштейну и должно ли ему сочувствовать в его таинственных и великих замыслах. Были также и другие вопросы о странном брате Андре, о несерьезной и непристойной книге «Химическая свадьба христиана Розенкрейтса» и о том, что должно предшествовать при изготовлении философского камня «Негредо», «Альбедо» или «Рубедо». Однако эти давние, хоть волнующие вопросы, могли подождать и до следующей ложи. Торжественное заседание было назначено на последний вечер июня но часть невидимых уже съехалась в Регенсбург, ибо всем было интересно посмотреть и на имперский сейм. Вновь приехавшие должны были являться к местному Розенкрейцеру, почтенному врачу Майеру, который имел свой дом и по достатку своему мог принимать друзей без стеснения для себя, не возбуждая ни в ком подозрений. В первый день сейма собралось в доме Майера семь или восемь невидимых, и они без малейшего церемониала за пивом